Глава 10. Драма в Чикаго. Рассказ об этом печальном происшествии, которое спустя год после гибели лайнера Empress of Ireland, потрясло США и Канаду. Лучше всего начать с краткого экскурса в историю Великих озер и судостроения в этом регионе. Еще из школьной географии известно, что эти озера представляют собой уникальное и крупнейшее скопление пресной воды на земном шаре. Расположенная на территории Канады и США, эта озерная система включает верхнее озеро Гурон, Мичиган, Эри и Онтарио. По своей площади озера занимают почти четверть миллиона квадратных километров, что равно территории британских островов. Великие озера соединены между собой реками и искусственными каналами. Вода из верхнего озера и озера Мичиган стекает в озера Гурон, Эри и Онтарио, откуда по реке Святого Лаврентия в Атлантический океан. Эти пресные моря соединяются не только с океаном, но и с реками Гудзон и Миссисипи. Первыми кораблестроителями и рыбаками на Великих озерах были индейцы племен Алганкуинов, Гуронов, Иракезов, Оттава, Чиппи и Уиннебагов. Как утверждают ученые, первыми европейцами, побывавшими в Пресных морях Америки, вероятно, были скандинавские викинги и рыбаки Британии. Начальный период колонизации берегов реки Святого Лаврентия, начавшийся в 1535 году, связан с именами французских мореплавателей Жака Картье, Самуэля Шамплейна и Роберта Ласаля. В наши дни Великие озера считаются одним из самых оживленных районов судоходства на Земле. Здесь насчитывается более 20 крупных морских портов, из которых наиболее посещаемые европейскими судами являются Торонто, Буффало, Осуига, Кливленд, Детройт, Милуоки, Чикаго и Дулут. Чтобы попасть на Великие озера, океанские суда, миновав Монреаль, проходят 7 шлюзов каналов Святого Лаврентия и попадают в озеро Онтарио. После этого они по восьми шлюзам у Эленского канала, что идет в обход Ниагарского водопада, поднимаются на высоту 99,5 метра и попадают в озеро Эри. Отсюда им открыт путь в озера Гурон, Мичиган и Верхний. В Великие озера может войти любое судно, если его длина не превышает 222,5 метра, ширина 23 метра, осадка 7,9 метра. Помимо морских перевозок, здесь интенсивно развивалось и озерно-речное судоходство. Достаточно сказать, что в настоящее время более 3000 крупных грузовых судов перевозят по пресным морям за одну навигацию, она длится здесь 9 месяцев, более 100 миллионов тонн железной руды, зерна, угля, известняка, леса и промышленных товаров. Того, кто впервые попадает на Великие озера, не может не удивить своеобразие архитектурной формы местных судов. С момента зарождения промышленного судостроения здесь стали появляться новые, невиданные до серии в Европе суда оригинальных конструкций и самых что ни на есть причудливых форм. Это началось в 1843 году, когда на озере Эри американцы построили первую железную канонерскую лодку «Мичиган», не похожую ни на один из существовавших тогда в мире военных кораблей. В 1868 году в Буффало спустили на воду первый на озерах железный пакетбот «Мерчант». По конструкции тоже сверхоригинальный. Не прошло и года, как со Стайпеля в Кливленде сошел на воду большой грузовой пароход, у которого паровая машина была расположена в корме, а рулевая рубка чуть позади форштевня. Это был первый в истории судостроения деревянный рудовоз. Назвали его Форест-Сити. Однако прототипом современных балкеров Великих Озер стал Анока, построенный также с машиной в корме и рубкой в носу но уже из железа. Получив прозвище «плавучий сапожный ящик», он оказался исключительно прочным судном и принес немалую прибыль своим владельцам. Анока погиб на Мели в 1915 году. С 1886 года кораблестроители верфей Великих озер начали применять сталь. Первым стальным рудовозом был Спокейн, спущенный со стапелей в Кливленде. С него начинается эра строительства гигантских рудовозов, которые можно увидеть только на Великих озерах. Если валовая вместимость Анока, в 1882 году составляла 2164 регистровые тонны при длине корпуса 87,4 метра, то уже в 1895 году рудовоз «Виктори» имел регистровый тоннаж 3774 тонны при длине корпуса 118 метров. А спустя два года американцы и канадцы стали проектировать стальные рудовозы длиной не менее 152 метров. Другим типом грузового судна, характерным только для Великих Озер, был так называемый «Кит». Его конструкцию разработал Александр МакДугалл. Кузнец по профессии, приехавший на берега озера Верхнее в 70-х годах прошлого века из Шотландии. Здесь он сделался капитаном судна, скопил кое-какой капитал и открыл в Дулуте верфь, где приступил к строительству своих странных на вид, но, как оказалось, очень прочных и мореходных судов сигар. Длина этих стальных судов составляла 7,7-8,4 метра. Ширина не более 11 метров, осадка не более 4 метров. По внешнему виду они действительно походили на огромную сигару и имели невысокий надводный борт. Как и у анока, паровая машина располагалась в корме, а рулевая рубка в виде круглой башни, напоминающей боевую рубку миноноски, в самом носу. Суда эти имели ложкообразный нос, оконечность которого напоминала нос свиньи, за что их прозвали поросята. В самом пятачке были сделаны два якорных клюза. В корме находилась небольшая рубка круглого сечения в плане, где располагалось помещение для команды. На покатой палубе, имеющей огромную погиб и напоминающей спину кита, было сделано несколько узких люков, задраиваемых стальными крышками, не доходивших до бортов на 3-4 метра. Высота комингсов люков не превышала 6 дюймов. МакДугал превосходно знал нрав крутой волны пресных морей, эти плавающие сигары, принимая в свои трюмы 2800 тонн руды, могли идти 15-узловым ходом, не испытывая особо сильной качки в шторм средней силы. Вода свободно перекатывалась вдоль и поперек китовой спины а за счет закругленной формы палубных надстроек сопротивление ее корпусу было минимальным. Суда конструкции МакДугала успешно использовались зимой как ледоколы. Благодаря форме своей носовой оконечности они свободно могли преодолевать метровый лед. Бывшим шотландским кузнецом в 1888-1898 годах было построено 44 кита, не считая барж подобной формы. В конце прошлого века слава о них разнеслась по всему миру росята МакДугала с успехом эксплуатировались не только на Великих озерах, но и вдоль Атлантического побережья Америки. Их встречали в Мексиканском заливе и в Черном море, они совершали кругосветное плавание. В 1893 году предприимчивый атландец построил пассажирский кит, который он назвал Христофор Колумб. Это судно имело регистровый тоннаж 1511 тонн, длину 110,3 метра, ширину 13 метров. Его паровая машина мощностью 3000 лошадиных сил обеспечивала ход около 18 миль в час. Во время всемирной выставки в Чикаго он совершал регулярные рейсы из Буффало, каждый раз доставляя на выставку более тысячи посетителей. С 1909 по 1933 год Христофор Колумб обслуживал пассажирскую линию чикаго милуоки Он пошел на слом только в 1936 году. Сейчас на Великих Озерах остался только один кит – это танкер-музей «Метеор», поставленный на вечную стоянку на озере Верхнее. Когда-то он был рудовозом, в 30-е годы его переделали для перевозки автомашин с заводов Детройта, потом превратили в танкер, каким и решили сохранить для истории. Последний из магикан – китовая спина танкер «Метеор» поставлен на вечный прикол как музей на озере Верхнее. На Верхних Озерах проход Сендби из из-за четырех труб называли «Титаником», хотя он был колесным. В 1942 году его переделали в учебный авианосец и назвали «Олверайн». Необычными по своему внешнему виду были и пассажирские суда на Великих озерах, построенные в начале нашего века. Как правило, они имели 4-5 палуб, на которых размещались комфортабельные каюты и салоны, 3-4 трубы и грибные колеса. Одним из самых быстроходных и популярных у публики пассажирских пароходов в начале нашего века считался исланд Его судьба оказалась печальной. 9 августа 1910 года газета города Кливленд, штата Огайо, «Кливленд Плейн Дилер» поместила следующее объявление. «Предлагается награда 5000 долларов. Пароход «Истланд» был спущен на воду в 1903 году. Это стальное судно океанского плавания. Он имеет длину 82 метра, ширину 11 метров, осадку 4,3 метра. Судно снабжено двумя грибными винтами, приводимыми в движение двумя мощными паровыми машинами тройного расширения, пар на которое подается четырьмя котлами. Его балластные цистерны вмещают 800 тонн воды». Материал, из которого построен пароход, его тип и его мощные машины позволяют назвать его самым прочным, самым быстроходным и самым безопасным судном для путешествий по Великим озерам. Все это хорошо известно тем, кто знаком с морским делом, однако есть тысячи людей, которые абсолютно ничего не знают о судах, о законах и правилах по их эксплуатации и об их «Инспектирование правительством Соединенных Штатов. С расчетом запугать этих людей, кто-то распустил слухи о том, что пароход «Истланд» якобы не может считаться безопасным судном. К сожалению, мы не знаем, кто распространил в народе столь нелепые слухи, но цель их нам ясна. Поэтому, в качестве доказательства своей правоты и ради уважения к чувствам, 400 тысяч человек, которые за последние 4 года получили от прогулок, причем без единой неполадки, удовольствие на этом плавучем дворце, Мы предлагаем обозначенную выше награду любому, кто представит нам морского инженера, кораблестроителя, судомеханика или любого другого специалиста, имеющего достаточную квалификацию, который выскажет свое мнение о качествах нашего корабля и заявит, что проход «Истленд» – не мореходное судно и не выдержит любой шторм, который может возникнуть как на озерах, так и в океане. Прошел день, второй, неделя, месяц, но за объявленные награды никто не пришел, и напрасно редактор газеты ожидал появления специалиста, имеющего достаточную квалификацию». Исланд по-прежнему совершал свои круизные рейсы по Великим озерам. Вскоре об объявлении в газете забыли. С момента постройки в 1903 году этот пароход действительно считался на Великих озерах самым красивым, комфортабельным и быстроходным судном. Жители приозерных городов называли его неизменно «королевой скорости». Это был экскурсионный пароход водоизмещением 1960 тонн с очень острыми обводами подводной подводные части корпуса. Несмотря на сравнительно небольшую мощность паровых машин 1300 лошадиных сил, он мог развивать ход до 22 морских миль в час. Судостроительная верфь Дженкс Шипбилдинг Company в порт Гурон, построившая Исланд, им очень гордилась. Пароход был приписан к порту Чикаго, откуда он совершал экскурсионные дневные рейсы к Кедровому мысу на озере Мичиган или недельное плавание на озеро Эри. Потом портом его приписки стал Кливленд. На Великих Озерах исланд считался среди пассажиров самым популярным пароходом. Особенно на нем любила покататься молодежь. Видимо, это объяснялось тем, что на его верхней палубе стоял паровой орган, под который во время плавания в хорошую погоду устраивались танцы. Об этом органе ходили легенды, говорили, что в тихую погоду звук его был слышен за 5 миль. В течение 1913 года владельцы Исланда продали на него 200 тысяч билетов. В следующем году королева скорости снова вернулась на родное озеро Мичиган. Теперь пароход принадлежал фирме St. Joseph Chicago Steamship Company. Им по-прежнему командовал его капитан Гарри Петерсон. Навигацию 1914 года он, как и все предыдущие, закончил без единой царапины на борту. Летом 1915 года Истланд был зафрактован для экскурсий по озеру Мичиган фирмой Western Electric Company. В 7 часов утра, в субботу, 24 июля. К причалу на реке Чикаго, где был ошвартован Исланд, начали стекаться экскурсанты. В основном это были рабочие и служащие компании с детьми и друзьями. Женщины в шляпах с перьями и цветами, мужчины в соломенных шляпах с черными лентами, девочки с лентами и бантами в косах, а большинство мальчиков по случаю плавания в матросских костюмчиках. Почти все пассажиры несли с собой плетеные корзины с провизией для пикника. Утро обещало ясный солнечный день, у всех было праздничное приподнятое настроение, ведь не каждый месяц выпадает такая удача совершить путешествие по озеру, да еще и на самом красивом пароходе. Отход был назначен на 7 часов 40 минут. Давно ждали этой увеселительной поездки на Истленде рабочие и служащие электрической компании, давно мечтали они выбраться из огромного дымного города и подышать свежим воздухом озера Мичиган. Несмотря на ранний час, с верхней палубы парохода неслись оглушительные звуки рек который виртуозно исполнял на паровом органе известный музыкант города. Билет на экскурсию стоил всего 75 центов. Правление компании разрешило брать детей до 10 лет на пароход без билета. Истланд был рассчитан на перевозку в дневные рейсы тысячи человек. Капитан Петерсон нередко принимал на борт и полторы тысячи, если его об этом любезно просили владельцы. На этот раз билетов было продано 2500. Видимо, капитан Петерсон об этом не знал, так как счет пассажирам у контролеры не вели, они просто надрывали билеты. Конечно, Петерсон видел, что народу погрузилось на пароход намного больше, чем это было положено по норме, но он не прекратил посадку. На Истленде пассажиров оказалось на 300 человек больше, чем на Титанике. Истленд стоял у причала реки Чикаго правым бортом. По носу у него был ошвартован паровой буксир, который должен был вывести его из реки на простор озера Мичиган. Прозвучал гудок. Матросы пароходов втянули сходни. Капитан Петерсон стоял в дверях рулевой группки и готов был отдать команду старшему механику Эриксону запускать машины. Как только отдали кормовой и прижимной конец, судно едва заметно дрогнуло своим изящным корпусом и начало медленно валиться на левый борт. Сначала на это никто не обратил внимания. Крен с каждой секунды увеличился. Потом к краю левого борта, по верхней палубе, поехали скамьи и шезлонги. Внизу в салонах стала сдвигаться мебель. В буфетах поползли тяжелые ящики с заготовленным для напитков льдом. На верхней палубе закричала женщина, потом еще одна. Исклон кренился все быстрее. Люди, теряя опору, начали скользить к левому борту. Тех экскурсантов, которые в этот момент находились под палубой в каютах, прижало к продольным переборкам. Других, их было большинство, кто стоял на верхних палубах, сбило в кучи и придавило к поручням левого борта. Почему Ислан стал крениться не на правый борт, которым был ошвартован у причала, а на противоположный? Тот, кто совершал путешествия на речных судах, провожал или встречал их, вероятно замечал, что при подходе к причалу пассажиры скапливаются у того борта, которым судно швартуется или которым отходит от причала. Это вполне естественно. Люди прощаются или ищут глазами в толпе тех, кто их провожает. Нередко в таких случаях для пассажиров раздается команда. Просьба отойти от борта. Истленд стал крениться на дальний от причала борт по той причине, что его прогулочный рейс был рассчитан на один день, и экскурсантов никто не провожал. А какой интерес пассажирам смотреть с парохода на причал, который они уже видели. Интереснее было бы взглянуть на реку, посмотреть, что там делается. Может быть, в это время по ней проходил какой-нибудь пароход, или происходило нечто такое, что привлекло внимание пассажиров. Так или иначе, Исланд стал крениться на противоположно от причала борт. Когда крем достиг 30 градусов, даже те, кто никогда не бывали на судне, поняли, что происходит. Страх перешел в панику. Сотни людей бросились с нижних палуб по трапам наверх. В проходах, коридорах и на лестничных клетках началась давка. Повсюду раздавались крики, вопли, плач детей, слышался грохот срывающихся с мест шкафов, буфетов, звон бьющегося стекла. Сотни пассажиров остались в каютах и в коридорах нижних палуб. Куча людей бились в тесных помещениях, как пойманные в сеть рыбы. Почти все, кто находились наверху, были сброшены в воду. В реке барахтались сотни женщин и детей, сверху им на голову падали другие. Некоторые сумели вовремя ухватиться заплававшие в воде скамейки, ящики, доски. В людях заговорил страх смерти, проснулся звериный инстинкт. В грязной воде реки Чикаго беспомощно барахталась тонущая толпа. Люди били, кусали, царапали и топили друг друга. исланд продолжал валиться на левый борт. Прочные пеньковые швартовы, которые так и не успели отдать, натянулись как струны и вырвали из земли причальные тумбы и береговые книхты. Наконец пароход опрокинулся на борт, накрыв сотни плававших на воде людей. Из его нутра слышались грохот и шипение. Это с фундамента сорвались паровые машины и вода залила топки. Несколько минут река в этом месте была закрыта белой пеленой парой. Шипение пары и свист, вырывающегося из внутренних помещений воздуха, заглушали крики людей. истланд лег левым бортом на дно реки. Прошло всего 6 минут. И только еще через 10 минут к месту катастрофы начали прибывать катера, водные полиции и буксиры. К причалу примчались полицейские и пожарные машины, но им оставалось только спасать тех, кто еще держался на воде. Но не полицейские и пожарные проявили себя здесь героями. Героем оказался некий Уильям Райт, капитан парохода Миссури. Он только что ошвартовал свое судно у причала Северной Мичиганской транспортной компании. Увидя, что Истленд прокинулся на борт, он остановил такси и примчался на причал, где произошла катастрофа. Райт не смог пробиться сквозь собравшуюся на набережной толпу и поднялся на второй этаж дома, стоящего напротив причала. Из окна он видел, что сотни барахтающихся в воде людей не могут забраться на скользкий борт лежавшего парохода. Среди них было много раненых и покалеченных. Люди тонули на глазах спасателей. Что мог сделать капитан для спасения этих людей, находясь на втором этаже дома? Он высунулся из окна, словно из рулевой рубки своего парохода, сложил ладони рупором и крикнул полицейским. «Возьмите золу из стопок трех буксиров и высыпьте ее на правую скулу Исленда. После этого он спросил у хозяев дома, где стоит телефон, и позвонил на ближайшую ткацкую фабрику. «Срочно доставьте 50 одеял туда, где лежит Исланд. зала и одеяло, растерянные на скользком борту парохода, дали возможность многим вылезти из воды. Спасательные работы длились недолго. Всех, кого видели на воде или внутри выступавшей над уровнем реки части парохода живыми, вытаскивали на берег, оказывали первую помощь или отправляли в госпиталь. В Чикаго наступил траур. В течение многих дней трупы погибших вылавливали из реки, и извлекали из корпуса Истленда. Несколько сот мертвецов вытащили с парохода, когда ацетиленом прорезали его правый борт. Еще больше трупов нашли, когда судно поставили на ровный киль и откачали из него воду. Сколько же жизней унесла эта катастрофа? Официальная пресса США называла цифру 835 человек. Но это не соответствует действительности, так как указанная цифра была объявлена в Чикаго на третий день после катастрофы. Судно же было поднято спустя 5 дней, и из него извлекли еще несколько сот трупов. Американский следственный врач из Чикаго заявил на пресс-конференции журналистам, что в городском морге он лично насчитал 1300 трупов. Газеты города 25 июля 1915 года вышли под такими, к примеру, заголовками. 2100 утонуло, когда Истландо прокинулся у причала. Судно имело повышенный центр тяжести и стало валиться еще на швартовых у причала. Все предшествовавшие катастрофы не оканчивались таким числом жертв. Судно затонуло всего за 6 минут. То, что увидел внутри затонувшего парохода водолаз, повергло его в беспамятство. История Исланда это история ошибок и неудач. Катастрофа Исланда самая тяжелая катастрофа в истории судоходства на Великих Озерах. И не случайно американские историки называют это судно «Титаником Великих Озер». Когда пароход подняли с одной реки, сначала не знали, что с ним делать. Пустить его на металлолом было жалко. Корпус паровой машины, котлы и внутренние помещения были в нормальном состоянии. Их без особого труда можно было восстановить. Ввести его снова в эксплуатацию в качестве пассажирского судна не имело смысла, так как никто не взял бы на него билет. Американцы поступили по деловому, переоборудовали его в военно-учебное судно резерва военно-морского флота США, и под названием «Уилмит» оно прослужило до 1946 года. С момента великой драмы в Чикаго прошло ровно 20 лет, и, наконец, американская пресса пролила некоторый свет на истинную причину гибели Исланда. Газета «Кливленд Плейн Дилер» 7 августа 1935 года опубликовала следующее сообщение. Всплыло дело Исланда. Апелляционный суд США подтверждает свое решение по катастрофе парохода в 1915 году. Чикаго, 7 августа, American Press. Сегодня апелляционный суд США утвердил решение выездного суда о том, что фирма St. Joseph Chicago Steamship Company, бывший владелец парохода Исланд, который затонул на реке Чикаго 24 июля 1915 года, не ответственна за гибель 835 человек в катастрофе. Суд считает, что судно было мореходным, но ответственность ложилась на механика, который по небрежности неправильно заполнил его балластные цистерна.